Глава 3. Парящая крепость Анкрат имела форму конуса, поэтому, конечно же, нижний ее уровень был самым большим. Почти идеальный круг диаметром 10 километров, то есть 80 квадратных километров площади. Для сравнения, город Кавагое в префектуре Сайтама имел площадь 110 квадратных километров, а живут там 300 тысяч человек. При своем громадном размере первый уровень отличался и изрядным географическим разнообразием. На южном краю располагался стартовый город, примерно километрового диаметра и огороженный полукруговой стеной. Вокруг были луга, в которых обитало множество монстров-зверей, кабанов и волков, а также разнообразных червей, жуков и ос. К северо-западу от Луговины лежал большой густой лес, к северо-востоку несколько озер. Следом, что в одну, что в другую сторону, были разнообразные горы, долины и руины, где монстры сидели в засаде, поджидая, когда какой-нибудь игрок будет проходить мимо. И, наконец, на самом севере уровня возвышалась приземистая 300 метров в ширину и 100 в высоту башня. Это и был Данжон первого уровня. Помимо стартового города, на первом уровне имелось еще множество мелких городков и деревушек. Крупнейшее из них, если можно так назвать, поселение всего-то в 200 метров из края в край, был городок Талбана в ближайший к лабиринту долине. Впервые игроки добрались до этого городка, уставленного ветряными мельницами, через три недели после официального запуска САО. Число погибших к этому времени достигло уже 1800. «Мы с таинственной фехтовальщицей двинулись вперед вместе, впрочем, держась на некотором расстоянии друг от друга, вышли из леса и очутились прямо у северных ворот Таубаны». Фиолетовые буквы «Внутренняя зона» всплыли в моем поле зрения, давая понять, что я вошел на безопасную территорию. Тут же я ощутил груз усталости, навалившийся на плечи, и непроизвольно выдохнул. Если я успел так вымотаться, выйдя всего-навсего сегодня утром, то раперистки позади меня, должно быть, приходилось еще хуже. С этой мыслью я оглянулся, однако ноги в сапогах до колен шагали твердо». Даже несколько часов сна не справятся полностью с усталостью, накопившейся за три дня охоты. Так что она, видимо, просто упрямится. Когда возвращаешься в город, тело и душа, впрочем, в виртуальном мире это по сути одно и то же, должны расслабляться. Я подумал было высказать эту мысль вслух, но атмосфера казалась слишком натянутой для праздной беседы. Взамен я повернулся к раперистке и деловым тоном произнес... «Совещание будет в центре города в 4 часа». А лицо, спрятанное под капюшоном, качнулось внизу вверх. Ноги, однако, не остановились, и стройная фигура прошагала мимо меня. Ветерок, дующий в долине, слегка трепал накидку. Я приоткрыл рот, но, не придумав, что сказать, закрыл его обратно. Я уже три недели усердно сражаюсь в одиночку и не очень-то поднаторел в общении с другими. До сегодняшнего дня я всю дорогу только свою жизнь защищал. «Странная девушка». Внезапно кто-то пробормотал эти слова у меня за спиной И я отвернулся, отведя глаза от спины раперистки. Я думала, она быстро умрет, однако нет Она со всех сторон новичок, но талант не страшный, просто нечто Высокий голос продолжал говорить, заканчивая фразы носовыми звуками Говорившая не отличалась масштабным телосложением Напротив, она была ниже меня как минимум на голову А я сам совершенно не великан Защита, как и у меня, состояла сплошь из кожи и ткани. В качестве оружия слева на поясе был подвешен коготь, справа висели дротики. Такое снаряжение нечасто применяли те, кто сражался на переднем крае. Однако главным оружием этого человека было нечто другое. «Что ты знаешь об этой фехтовальщице?» Вырвалось у меня, но, заранее зная ответ, я сразу наморщил нос. «Девушка с кроктем не обманула моих ожиданий». Тут же подняла пятерню и сказала «Продам дешево, 500 калов». Ее ухмыляющееся лицо щеголело одной характерной особенностью. На обеих щеках макияжным карандашом были нанесены по три линии, напоминающие звериные усы. В сочетании с красновато-коричневыми кучерявыми волосами, ее внешность создавала впечатление некоего грызуна. Некоторое время назад я поинтересовался у нее, зачем она нанесла эти метки, однако мгновенно получил ответ Никогда не спрашивай у девушки, почему она наносит макияж А сразу затем сердитое заявление Расскажу только за 100 тысяч колов Мне оставалось лишь ретироваться Когда-нибудь, когда я найду ультра-мега-редкий предмет, я правда заплачу 100 тысяч колов Эта тайная клятва болталась у меня в памяти, когда я с кислым видом ответил «Мне неудобно покупать информацию о девушках, так что я воздержусь». «У тебя доброе сердце». Сделавший такое заявление на грани бесстыдства человек был, вероятно, первым информатором в истории Айнкрада. Девушка, известная как Крыса Арго. «Если ты пять минут побеседуешь с крысой, сам не заметишь, как заплатишь сто колов за ее истории. Будь осторожен». «Так меня кто-то предупреждал». Однако сама Арго заявляла, что ни разу не продала за деньги сомнительную информацию. Она утверждала, что только тогда считала информацию товаром, когда определяла, что история представляет ценность, платила должную сумму источнику, да еще сама собирала как можно больше дополнительных сведений в подтверждение. Если продается фальшивая история, это бьет по репутации информатора». Для торговца сбор информации — совершенно иная смесь опасности и проблем по сравнению с добычей ценных предметов в донжонах и продажей их NPC в городах. Каждый раз, когда я видел лицо Арго, мне хотелось задать довольно сексистский вопрос. Зачем игрок-девушка выбирает такого рода работу? Но даже если бы я спросил, она снова потребовала бы за ответ 100 тысяч коллов. Так что я кашлянул и задал другой вопрос. Так что, сегодня опять... «Ты здесь не для обычного бизнеса, а снова по поручению той загадочной персоны». При этих словах Аргона хмурилась и кинула быстрые взгляды влево-вправо. Затем ткнула пальцем куда-то мне за спину, и мы направились к ближайшему проуку». До антибоссового совещания оставалось еще два часа, так что игроков здесь было немного. Но Арго приняла меры, чтобы нас никто не подслушал. На всякий случай. Видимо, причина была в ее репутации торговца информацией. Арго остановилась, когда мы прилично углубились в проулок. Прислонилась спиной к дому населенному NPC, разумеется, и кивнула. «В общем, цена поднялась до 29 800 калов. «Уже 29,8, да?» Я криво улыбнулся и пожал плечами. «Прости, но сколько бы колов мне не предложили, ответ от этого не изменится. Продавать его я не собираюсь». «Я уже говорил это клиенту». Главный бизнес «Арго» — торговля информацией. Но поскольку высокая ловкость позволяет ей очень быстро бегать, она еще подрабатывает посыльным. Обычно она лишь передает устные сообщения или доставляет короткие тексты на свитках. Однако сейчас переговоры шли уже неделю, и это стало утомлять. Или, скорее, клиент попался сложный. Он или она желал приобрести мой одноручный меч закаленный меч плюс 6 3О3П». Система о совершенствовании оружия в САО по сравнению с другими свежими mmo довольно проста. Оружие можно улучшать по параметрам: острота, быстрота, Точность, вес и прочность. Пять бонусов, которые можно придать оружию, если дать поработать над ним кузнецу, NPC или игроку. Для улучшения необходим определенный набор реагентов. Для каждого бонуса свой. Кроме того, как и в других MMORPG, всегда имеется шанс неудачи. Независимо от того, какой параметр повышается, к названию предмета в окне снаряжения добавляется только «плюс +2 «плюс 2 и так далее. Раскладка же этого числа на составляющие видна только когда этот предмет выбран и открыто окно его свойств. При продаже от игрока к игроку говорить фразы типа точность плюс 1 вес плюс 2 всем быстро надоело. Игроки стали пользоваться сокращенными обозначениями. Так оружие плюс 4 с раскладкой точность плюс 1 вес плюс 2 прочность плюс 1 обозначается в разговоре просто как 1 т 2 в1п. Такой стиль обозначений уже стал общепринятым. Стало быть, мой закаленный меч плюс 6, 3О3П, имел бонусы острота плюс 3 и прочность плюс 3. Чтобы обзавестить оружием такого качества на первом уровне Айнкрада, вообще-то требовалось немалое терпение и удача. В сложившейся ситуации немногие игроки прокачивали кузнечные навыки, не имеющие прямого отношения к выживанию. Но меня несколько беспокоил уровень мастерства NPC-кузнецов, даже если они и выглядели как дворфы. Еще до того, как я улучшил это оружие, закаленный меч, оно досталось мне в награду за выполнение очень трудного квеста. С учетом нынешних характеристик, возможно, это был вообще лучший предмет на уровне. Однако не следует упускать из виду, что все равно это снаряжение начального уровня». Улучшить его я смогу еще лишь несколько раз, а поскольку где-нибудь на третьем-четвертом уровне я все равно сменю его на другой меч, продолжать улучшать этот вряд ли имеет смысл. Из-за всего этого я и не мог понять, почему клиент Арго собирается заплатить такую громадную сумму — 29 800 коллов — за этот меч. «Если бы мы вели переговоры лицом к лицу, я мог бы спросить его прямо, но это не работает, если я даже имени клиента не знаю». «За молчание та персона заплатила тысячу колов, да?» «На мой вопрос Арго спокойно кивнула и сказала...» «Да. Хочешь перекрыть?» А кило... да. Хм... Деньги за молчание...» Сумма, которую X желающий купить мой меч заплатил Арго, чтобы она не сообщала мне его имени. Если я сейчас предложу 1010 коллов, Арго сразу свяжется с клиентом и проинформирует его, что сумма за молчание выросла до 1200 коллов и спросит, не хочет ли тот перекрыть. В случае ответа да, уже мне придется решать заплатить 1300 коллов или нет. «Если этот аукцион я выиграю, то узнаю имя моего соперника, но в итоге в деньгах я в этой сделке потеряю. С какой стороны не посмотри, выглядит полным идиотизмом». Боже ты мой, тебе даже не обязательно продавать информацию, потому что даже если ты не продаешь что-то, это у тебя все равно бизнес. Душа торгаша, блин». На мою жалобу усатое лицо Арго ухмыльнулось. Это и есть настоящий кайф от торговли. Как только я продаю кому-то информацию, тут же рождается новая информация. Такой-то купил, такую-то информацию. В реальном мире для юристов и прочих таких людей, думаю, совершенно немыслимо раскрывать посторонним имена своих клиентов. Но подобного правила не существовало для крысы, девиз которой «Продавай всю информацию, какую можно продать». Люди, становящиеся ее клиентами, должны быть с самого начала готовы к тому, что и их имена будут проданы. Но поскольку по части добычи информации она не знала себе равных, на это неудобство никто не жаловался». «Расскажешь мне, когда какая-нибудь девушка захочет купить мою персональную информацию, я куплю информацию о ней». После этих слов я вздохнул. Арго снова весело хихикнула, потом ее выражение лица изменилось. «Ладно, я передам клиенту, что предложение вновь отвергнуто, и что сделка не состоится в любом случае. Ну, пока тогда, кибо!» Помахав мне рукой, она развернулась и со своей знаменитой крысиной быстротой покинула проулок. Следя взглядом, как ее красновато-коричневая шевелюра исчезает в толпе, Еле лениво подумал «Вот уж кто точно не погибнет». После месяца плена внутри смертельной игры САУ я кое-чему научился. Разница между жизнью и смертью для игроков обеспечивали несколько ключевых факторов. К ним относились такие, как «носить с собой много зелий» и «узнать, когда пора остановиться и уйти из данжона. Но одним из важнейших факторов, отделяющих жизнь от смерти, была непоколебимая вера, что у тебя есть свой стержень. Можно сказать и другими словами, свой стержень – важнейшее оружие игрока в битве за выживание. В случае Арго это, скорее всего, информация. Местонахождение опасных монстров Самые эффективные охотничьи угодья Она знает про это все Ее вера в знания дает ей спокойствие И следовательно повышает способность к выживанию Для меня же стержнем был меч за спиной. Точнее сказать, тот момент дзена, когда тело и меч сливаются в единое целое. Я не вполне достиг такого состояния за все это время. Но одна лишь мысль, я хочу, чтобы этот мир стал моим, и я не умру, пока так не будет, поддерживала меня в живых. Я усилил свой закаленный меч на остроту плюс 3 и на прочность плюс 3, игнорируя точность и быстроту, потому что первые две — это просто численные характеристики, а остальные улучшения меняют чувство меча, чувство взмаха. Однако это значит, реперистка, которую я повстречал сегодня на переднем крае, каков ее стержень? Да, я выволок ее из лабиринта, когда она потеряла сознание. Сам не очень понимаю, как мне это удалось. Но с другой стороны, даже если бы меня там не было, уверен, как только появился бы следующий кобальт, она бы сама не заметила, как встала и вновь обрушила на него свой прямой выпад, стремительный, как падающая звезда. Я просто не мог думать иначе. Что заставляет ее так отчаянно сражаться, и как ей удалось дожить до сегодняшнего дня. Видимо, она обладала силой, о которой я ничего не знал. надо было заплатить арго 500 колов. Пробурчал я себе под нос, чуть качнув головой. Беленые наружные стены ветряных мельниц, окружающих талбану, под лучами после полуденного солнца отсвечивали оранжево. Сейчас должно быть начало четвертого. Чтобы как следует подготовиться к антибоссовому совещанию, мне для начала надо бы живот чем-нибудь набить. Совещание начнется в 4 и, вне всяких сомнений, будет проходить бурно. Потому что сегодня впервые за все время перед множеством обычных игроков появятся люди иного типа. Те, кто до сих пор в САО держался скрытно. Да, между новичками и опытными бета-тестерами лежит трудно заполняемая пропасть. Арго продает вообще все, что только может продаваться, и лишь один тип информации отсутствует в ее ассортименте. Это кто из игроков был бета-тестером? И не только Арго. У всех бета-тестеров, хоть их лица и не такие, как раньше, есть свои предположения, кто еще из этих. По именам, по интонациям, но они никогда не заговаривают об этом друг с другом. Собственно, и сейчас было то же самое. Арго и я, мы оба уверены, что второй бета-тестер. Но мы никогда не заговорим на эту тему, сколько бы световых лет нам не предстояло преодолеть. Причина проста. Когда личность бета-тестера раскрывается, его жизнь оказывается под угрозой. И грозит ему не смерть от монстра в Данжоне, Ему грозит казнь от игроков-новичков, когда он оказывается вне безопасной зоны. Потому что многие новички уверены, что именно бета-тестеры несут ответственность за гибель двух тысяч человек в первый месяц игры. И что до меня, я не могу полностью стряхнуть это обвинение.